Холодно скомандовал он часовому, глядя на него вдруг изменившимся ледяным взором. Часовой вытянулся и окаменел. — Пусть кто-нибудь останется с ним, чтоб не стрелял, — по-французски сказал Бенниксон и скомандовал. — За мной марш! Они побежали вперед. Шталь оглянулся и увидел, что у моста остался не один, а несколько человек. — Стыдно, — подумал он с гордостью и ускорил бег. сбоку низко над землей сверкнули редкие огни фонарей впереди открылись стены михайловского замка темневшие таинственные строения перед шталем мелькнули вытянувшиеся высокие люди со сведенными набок исполненными ужаса глазами это семеновцы наружный караул офицер наш успел на бегу подумать шталь он не мог понять где именно они были Впереди у фонаря Бенниксон с угрожающим видом говорил что-то Платону Зубову, лицо которого выражало отчаяние. К ним подбегали другие. — Ну да, палена нет. — Предательство. — Я говорил, все пропало, — повторял Зубов. Выражение лица Бенниксона вдруг стало страшным. — Как вы смеете, — прошептал он, хватая за руку Зубова. Зубов вскрикнул и беспомощно пошатнулся в сторону. Все смотрели на них растерянно. Денниксон оглянулся. Лицо его снова стало спокойным. — Теперь зависит все от бистрота За мной! — проговорил он. и бросился вперед. Шталь никак не подумал бы, что этот немолодой, важный, всегда на все пуговицы застегнутый человек может бежать так быстро. Все побежали за Бенниксоном, задыхаясь и обгоняя друг друга. Какие-то низкие своды, дворы, каменные столбы и тумбы промелькнули при неверном красноватом свете фонарей. Сердце у Шталя стучало так, как никогда в жизни. Вдруг Бенниксон на бегу обнажил шпагу. Все сделали то же самое. Аргамаков круто свернул. Блеснул слабый свет, открылась витая лестница. бенниксон наклонил голову под сводом и первый на цыпочках бросился вверх по расширяющимся сбоку ступеням. Тень, неверно шатаясь, заскользила по стене. Шталь, вбегая, оглянулся и увидел, что их осталось человек десять. Где же другие? Какая подлость! Чуть не вскрикнул он. За ним по узкой витой лестнице, загромождая весь проход своей гигантской фигурой, поднимался, тяжело дыша, Николай Зубов. Внизу у двери клубился белый пар. В тепле пахло щами, капустой. Шталь, искривив шею, взглянул вверх и схватился озябшей рукой за перила. Они слегка дрожали. Уж не ошибка ли? Заблудились? — В кухню идем, а не в спальню. Над ним послышался стук, затем звук голоса. На освещенной верхней площадке Аргамаков что-то говорил перед закрытой дверью, приложив к губам левый указательный палец. Слов Шталь не мог понять, хоть ясно их слышал. Рядом с Аргамаковым, чуть наклонившись вперед, в полоборота стоял Бенниксон со шпагой наголо, в правой руке и с фонарем в левой. ну да ну да говорил аргамаков с трудом справляясь с дыханиями это при кириллов это я скажи ему пожар начал было николай зубов поднявшийся до самой площадки бенниксон схватил его за руку за дверью послышалась возня че сейчас че сейчас сказал голос человек говоривший за дверью видимо еще не вполне проснулся сейчас ваше благородие Послышался подавленный зевок, шаркающие шаги, затем звук поворачиваемого в замке ключа. Шталь впился рукой в дрожащие перила, не сводя глаз с финифтиной бляхи замка. Дверь отстала. В ту же секунду Бенниксон поставил ногу так, чтобы нельзя было захлопнуть дверь. Запах капусты усилился. — Пожалуйте, ваше высокоблагородие, — сказал сбоку от порога камер гусар Кириллов. — А я-то думаю, кто так... Бениксон рванулся в комнату, за ним Аргамаков, Зубов. Кириллов ахнул и, вытянув руки, странно застонал, точно негромко засмеялся.